Зима здесь была такой суровой, что в некоторые уголки приходилось добираться на собачьих упряжках, а местные жители нередко передвигались по снегу на снегоступах. Программа Уитсек вполне могла бы переселять сюда раскаявшихся преступников навеки вечные. Невозможно представить себе киллера из Алкаян, который смог бы вынести такой холод и рельеф. Эти места были когда-то оплотом сопротивления, и, пожив там немного, Уоррен уже не удивлялся этому. Боулс в два глотка опустошил рюмку арманьяка и резким жестом поставил ее обратно на стол, как настойку бара. Он пил редко, но признавал только крепкий алкоголь, запивая его иногда пивом, чтобы погасить огонь, и за исключением этого вечера никогда не пил на службе. «Ни в какое сравнение не идет с нашей доброй текилой», сказал он, «но я оценю хорошо выдержанный яд». «Это презент заведения», ответил Фред. А вообще-то я угощаю. Ваши счета, Уэн, как и мои, оплачивает американский налогоплательщик. Ну да, только у меня от этого аппетит разыгрывается, а у вас пропадает. Вот в чем разница. Кроме того, если вы призовете этого бедного американского налогоплательщика сюда к столу, вы будете вынуждены признать, что я обхожусь ему гораздо дешевле, чем раньше. Все же я кое-что зарабатываю на своих книжках. Маги на своей ловчонке, ребята живут самостоятельно, им давно уже хотелось сорваться с крючка дяди Сэма и папаши жулика. Добавлю, что мы сами платим за аренду этого особняка, за которым вы следите, как курицы за цыплятами. И они виноват, что ваше начальство поселило вас в стенном шкафу. А мне вот интересно, почему бюро до сих пор так носится с вами, а не пошлет ко всем чертям? После процесса пяти семей, несмотря на обещанную награду в 20 миллионов долларов, мафии так и не удалось достать и покарать предателя, как она карала других до него. Сегодня, когда прошло уже 12 лет, риск возмездия оказался гораздо меньшим, чем раньше. Даже самые отчаянные и самые злопамятные из главарей начинали забывать эту крысу Мансони. Ради чего тогда надо было содержать эту сложную систему наблюдения со всем ее видимым и невидимым материально-техническим обеспечением? «Все-таки вы, фбр ФБРовцы-твари, неблагодарные», — сказал Фред. «Скольких вы выбросили вот так, выдаив из них все, что вам было нужно? Луи Форка нашли порубленным на куски ровно через сорок восемь часов, после того, как ФБР прекратила с ним дела. То же случилось с Карлом Кьюпиком, не говоря уж о Поле липли, которого один из ваших элементарно продал его злейшему врагу». «Потому что среди вас тоже есть стукачи, господа федеральные служащие». Это не было доказано. «Вам ли не знать, Болс? Ваш коллега получил за сделку 500 тысяч. Что вы думаете? В те времена, когда я еще состоял в ЛКН, у меня был список федералов, которые кормились за наш счет. Я знаю классику и никогда не попадусь на том, на чем прокололись мои предшественники». «Это все равно не объясняет вашего права на такое обхождение». «Ответ известен только двоим. Вашему шефу Тому Квинту... и мне. И если он вас не посвящает в эти дела, то на меня и подавно не рассчитывайте. Мы заключили соглашение». Знаменитый капитан ФБР Томас Квинтильяни, которого все звали Томом Квинтом, сам занимался разработкой программы по охране свидетеля Мансони, его жены и детей. Это он переселил их во Францию, дал им новые имена, следил за ними и заставлял так часто менять место жительства. Квинт и сам перебрался в Европу, чтобы на месте заниматься последствиями дела Мансони, которым, казалось, не будет конца. Французские секретные службы и контрразведка позволили ФБР разместить на своей территории раскаившегося преступника в обмен на обучение защите свидетелей, которое представлял им Квинт. Эта совершенно новая для Европы программа внедрялась в различных странах. «Я хитрее всех инструкторов Квантико, вместе взятых. И вы долго еще будете с меня пылинки сдувать, ребята. Я еще многих таких, как ты, пересижу. Боулс». Квантико. Центр подготовки сотрудников ФБР. Примечание автора. Перемирие длилось ровно столько, сколько понадобилось, чтобы выпить по рюмке. Как устал Питер от этой бесконечной войны. Ему захотелось вернуться поскорее к себе и позвонить Маркусу в отдел персонала, чтобы тот сказал, наконец, когда его сменят. Фред сидел перед камином со стаканом в руке. Ему было слишком одиноко и не хотелось ложиться в пустую постель. В такой вечер за неимением магии подошла бы любая другая. Ему сейчас нужны не любовь, не секс, а просто женская ласка. Чем старше он становится, тем труднее без нее обходиться. Когда-то он принадлежал к братству подонков, и теперь был рад, что избавился от мужского общества. Сколько вечеров просидел он за покером, сколько съел спагетти, сколько посетил борделей с парнями из своей команды, становившимися с годами все пузатее и сварливее. Когда надо было разбираться с другой бандой, ему приходилось встречаться с такими же пузатыми и сварливыми типами, притворяться, что все они друзья, целоваться по-братски. Сущее наказание.